Глава 24. СМЕНА ПАРАДИГМ Шорох волн очищал разум. Дюран перестал редактировать свои сны. Он больше не включал гипнотеку, не отдавался во власть тщательно подобранных плейлистов. Он просто спал, как обычный человек, не отягощенный бременем прожитых тысячелетий. Даже не верится, что такое возможно. Волны лизали борт их жилища. Его и Вики. Дом на протяжении последних недель плыл по Средиземному морю, неспешно огибая Пиренейский полуостров. Дважды они попадали в шторм. Всякий раз дом трансформировался. Уходил на дно или поднимался выше грозового фронта, чтобы переждать бурю. После этого неспешный дрейф возобновлялся. Шел 2018 год эры движения. Бывший аналитик Теневого комитета никак не мог привыкнуть к новому статусу. Он больше не держал рычаги управления в своих руках, не следовал жесткому графику, от которого хотелось лезть на стену, не работал в мыслящей среде, слившись с другими избранными, не проводил сутки напролёт в вымышленных вселенных будущего, подчинённых логике виртуального моделирования, не оперировал судьбами квадриллионов землян и пришельцев, попросивших политического убежища в сфере Дайсона. Перед запуском сферы стало очевидным, что Солнечная система превращается в ковчег. Тшу и ещё пара десятков раз, некогда состоявших в военном альянсе с Землёй, Набились в охраняемое пространство со всеми кораблями и их обитатами. Подавляющее большинство чужих расселились в итоге на поверхности сферы, но те же этшу предпочитали дрейфовать по космосу, изредка покидая сферу и возвращаясь. Кочевники, что с них взять? Пришельцы обогатили людей множеством полезных технологий, уникальными философскими системами, боевыми искусствами и сложным мировосприятием. Сфера превратилась в мультикультурное образование, развивающееся динамично и не всегда предсказуемо. Нечто наподобие Византийской империи в период своего наивысшего расцвета. Джамп, червоточины — все это стало общим достоянием, как и гравитаторы. Неос не возражал против этого вавилонского столпотворения. Ксеносы либо начали исповедовать его культ, либо относились к укладу людей нейтрально, соблюдая все установленные законы. Разумеется, случались эксцессы и столкновения, поэтому Департамент безопасности расширился, обзавелся новыми структурными подразделениями. В состав организации вошли чужие, изначально в качестве консультантов, затем в роли постоянных сотрудников. Изменившаяся реальность требовала серьезных преобразований. Всем стало понятно, что комитеты — схема устаревшая. Чужие начали проникать в организации, вести совместный бизнес с людьми. Ряд научных исследований был немыслим без участия Чу, Снобов, Ваксян или Химерианцев. Именно Дюран был тем человеком, что предложил реорганизовать высшие комитеты в нечто воспринимаемое всеми разумными расами беглецов. К сожалению, покровитель высказался против такого начинания. Он не хотел выпускать рычаги контроля над клиентской цивилизацией. А потом стало известно, что замысел Неоса не удался. Часть хингов изменила траекторию полета и отправилась в погоню за сферой. Скорость у призрачников была достаточно высокой, и Дюран не сомневался, что Солнечную систему в итоге настигнут. Для перемещения мегаструктуры в пространстве неос выбрал тёмную материю. Антиматерии не хватало, и генераторы были переделаны в боевые аннигиляторы, чтобы встретить хингов во всеоружии, когда те появятся. Тёмная материя, состоящая из нейтролинов, была повсюду. Для её забора требовались лишь воронки захвата, которые и начали спешно встраиваться в технические кластеры. Воронки захватывали огромное количество нейтролинов, которые накапливались в специальных контейнерах, перекачивались в противоположное полушарие, после чего происходила аннигиляция. Чистая гамма-излучение вырывалась наружу, приводя в движение сферу. Солнце, планеты и все остальное перемещалось вместе со сферой, продолжая кружить по заданным миллиарды лет назад орбитам. Вместе с тем... Солнечная система уносилась от первоначальных координат со скоростью 0,7 светового барьера. Дюран не до конца понимал, как это происходит, хотя инженеры-релятивисты и объясняли ему на пальцах. Космос изобиловал темной материей, поэтому запас топлива жителям сферы не требовался. Энергию добывали в процессе движения. Всасывающие панели работали безотказно, Затем нейтролины сжимались до предела, сталкивались и аннигилировали. До субсвета мега-структура разогналась за несколько дней. Проблема в том, что хинги разгонялись до 9 десятых скорости света. Между жертвой и ее преследователями пролегало несколько тысяч парсеков, что давало людям существенную фору, но дистанция неуклонно сокращалась. Неотвратимость грядущей катастрофы, вероятно, испугала Неуса. Слишком упорно хинги травили своих давних врагов. Что бы ни произошло между призрачниками в прошлом, сроки давности для хингов не имели значения. Неус покинул Юпитер и перебрался в Дартуан, откуда и сообщил земному послу, что отказывается от покровительства. Новость повергла всех в шок. Призрачники превратились в культ. Им поклонялись, их мудрость и знания считались неопровержимыми. Люди попросту разучились жить без хозяина, но выбора им не дали. Пришлось вспоминать, каково это — быть самостоятельным видом. Развивать науку, а не рассчитывать на дары послов. Самим отвечать за внешнеполитические решения — Разбираться с мультикультурной средой, в которую превратилась сфера Дайсона и заключенная внутри Солнечная система. Смена парадигм. Так впоследствии назовут период, когда человечество и дружественные расы столкнулись с пустотой внутри большого красного пятна. Утратили смысл многие вещи. Послы, вся функция которых сводилась к озвучиванию чужих приказов. Харвестеры, пылесосившие ГМО ради добычи стройматериалов. Искусственные социальные барьеры, воздвигнутые лишь с одной целью — держать людей в рабстве. Комитеты, взявшие на себя обязанности бессменного правительства земли и окрестностей. подразделение ДБЗ, занимавшиеся борьбой с инакомыслием. Дюран даже обрадовался этим переменам. Он устал. Груз ответственности давил на него, не позволял заниматься собой. Отвлекал от налаживания отношений с Вики. Аналитик вдруг поймал себя на мысли, что хочет пожить обычной жизнью. Да, он привык вытаскивать человечество из кризисов, планировать векторы развития на тысячи лет вперед. Но пора бы уже поработать кому-то другому. Вики неожиданно его поддержала. Комитеты исчезли. Люди и чужие сформировали временное правительство при тесном сотрудничестве с машинными разумами. Правительство возглавило Аркадия Кано. Новые власти тут же занялись насущными вопросами. Наращиванием оборонного потенциала, усилением КВР, реорганизацией дальнего поиска и научно-исследовательских институтов, разработкой универсального законодательства для людей и чужих. Кроме того, Лидеры правительства задумались над выбором долгосрочной политической системы, опираясь на рекомендации людей, подобных Дюрану. По сфере ходили слухи, что странствующее государство Фальков управлялось на наократами. У модели тут же нашлись ярые приверженцы, но до окончательных решений было еще далеко. Дюран передал властям все свои виртуальные конструкты и взялся за обучение группы преемников. Аркадия взяла с него слово, что при необходимости Дюран окажет консультационную помощь правительству. Вики ушла в исследовательскую деятельность, но не с головой. У нее хватало заместителей. Пределы возможностей человеческого разума — ментальные расширения. Вот что интересовало бывшего спикера Теневого комитета. Что касается Кати, то протежесса Фуддиновой вошла в состав нового правительства. Похоже, лучшая ученица Вики еще не наигралась в политические квесты, либо имеет планы, ускользающие от Дюрана. Сейчас они плывут по морю, любят друг друга, наслаждаются солнцем, ветром и волнами, впервые за несколько тысяч лет радуются свободе. Дюран шевельнулся, его рука погладила пустую кровать. Из кухни доносились приглушенные звуки и запахи. Вики в последнее время развлекалась ручным приготовлением пищи. Говорила, что в этом занятии есть нечто первобытное, исконное. Возвращение к корням. Синтезаторы и меню, созданные домкомами на основе личных предпочтений хозяев, Вики больше не признавала. Дюран не спорил, просто не считал этот момент принципиальным. Кухню дом вырастил по заказу Суфуддиновой на прошлой неделе. Точная историческая реконструкция, до да дозвездная эпоха. Шкафчики, варочная панель, духовка, всевозможные измельчители и перемешиватели. Дюран даже их названий толком не запомнил. Вытяжка, близкая по своему функционалу к фильтрующим мембранам. Посуда все еще была одноразовой, выращивалась и раскладывалась на атомы по устному приказу. Дюран открыл глаза. Несколько секунд полежал, слушаясь в привычные утренние шумы. Затем отдал мысленный приказ, и крыша стала прозрачной. Предрассветное небо обрушилось на Дюрана, придавило величием и бездонностью. Звезд не хватало, их теперь нельзя рассмотреть из-за сферы Дайсона. Редкие точки в небе знаменовали восхождение над горизонтом хабитатов, судостроительных верфей и межпланетных лайнеров. «Не спится?» — спросила Вики, когда Дюран переступил порог кухни. «Как и тебе», — аналитик обнял жену сзади, поцеловал в шею «Перестань», — промурлыкала женщина, но не отстранилась. «Котлеты сгорят». Дюран узнал о существовании котлет в пятницу. Блюдо представляло собой мясо, перекрученное в фарш, вылепленное особым образом и поджаренное. Подавались котлеты с гарниром в виде салата и картофельного пюре, но могли быть и другие варианты. «Сделать тебе кофе?» — Вики накрыла его ладонь своей. «Кофе!» — еще один забытый напиток, используемый далекими предками землян для восстановления бодрости духа. Насколько было известно Дюрану, кофе употреблялся по утрам. Своеобразный ритуал, позволявший настроиться на рабочий лад. Сейчас достаточно отдать приказ своему телу и повысить уровень адреналина. Или хорошо выспаться. Впрочем, Дюрану понравился вкус напитка. Кофейные зерна еще выращивались в отдельных уголках планеты, и этот факт изрядно удивил аналитика. «Не откажусь». Вики добыла немного натуральных зерен, перемолола измельчителем и теперь заваривала напиток в турке. Восхитительный архаизм. Дюран уселся на жесткий стул у окна. За панорамной плоскостью чернело море. «Мне тревожно», — сказала Вике. «Почему?» — удивился Дюран. Женщина перевернула деревянной лопаточкой котлеты, ловко сняла с плиты закипевшую турку и перелила содержимое в чашку. По кухне распространился терпкий аромат. «Нас догонят», — вздохнула Вике и сожгут. Это неизбежно». «Ты о хингах?» — опешил Дюран. «О ком же еще?» «Мы прожили достаточно», — хмыкнул Дюран. «Твои любимые предки даже до ста лет не дотягивали. Но, разумеется, смерть не входит в мои планы». «Ты самоуверен?» «Мы успешно противостояли марионеткам хингов», — сказал Дюран, задумчиво глядя в окно. «Нам удалось достроить сферу» освоить технологическое наследие Неосов, отправиться в долгое путешествие среди звезд. Ты права, они приближаются. Но у нас хватит времени, чтобы выработать противоядие. Неосам это не удалось. Мы не они. Вики поставила на столешницу перед Дюраном дымящуюся чашку. А ты не думал, что проще воспользоваться джампом? Спросила женщина. Или червоточинами? Погрузиться в ковчеги, расселиться по галактике, начать все с нуля. Мы ведь не ограничены световым барьером. «Мы всегда успеем это сделать», — мягко возразил Дюран. «Но разве ты не хочешь спасти все это?» — он кивнул в сторону окна. Комитеты и нынешнее правительство сферы неоднократно рассматривали возможность тотальной эвакуации. Если человеческая раса колонизирует тысячи иных миров, разбросанных по всем рукавам Млечного Пути, то повысит вероятность своего выживания. Что же касается открытого столкновения с хингами, то шансы на победу представляются ничтожными. Покровитель сбежал, талинранцы тоже исчезли в неизвестном направлении. Кто-то решил перебраться на Магеллановы облака, кто-то еще дальше. От содружества культур, взращенного неосами, не осталось практически ничего. «Хочу», — вздохнула Вики, — «я же тут родилась, забыл». «Сентиментальность, вот что нас погубит», — думал Дюран, делая первый глоток. «Мы найдем способ их уничтожить», — заверил аналитик. «Для этого нам потребуется рискнуть». «В смысле?» — насторожилась Софуддинова. «Некогда мы договорились с машинами о том, что не будем их преследовать», — напомнил Дюран. «Взамен дикие разумы отказались от сингулярности. Мы честно исполняли свои обязательства, хотя это и кажется неразумным. Веет ретроградством, не находишь?» «Машины опасны», — уверенно заявила Вики. «Если их не сдерживать, Вселенная может необратимо измениться» и в этой обновленной вселенной не найдется места людям. Мы этого не знаем. Алиф спас человечество, хотя мы и мешаем его расе достичь эволюционного пика. Логики в таком поступке не было. Тем не менее, машина оказалась ближе нам, чем считалось ранее. Достигнув состояния сингулярности, ИИ сумеют отыскать решение, которого не видим мы. На стол перекочевали тарелки с едой. «Знаешь, почему я занимаюсь своими исследованиями, Дюран?» «Нравится улучшать человеческую породу». «Это половина правды». Вики вырастила дополнительный стул и села напротив. Дюран уже вовсю уплетал гречневую кашу с игуречным салатом и котлетами. «Я хочу успеть». «Успеть что?» «Усовершенствоваться до того, как машины достигнут сингулярности». В правительстве все громче раздаются голоса о том, что резко поумневший Дик — наша единственная надежда. Мы обратимся к этому Deus Ex Machina и получим сакральное знание. Расправимся с преследователями или выстроим непрошибаемую оборону какое-нибудь сверхполе, через которое призрачники не пройдут». «Сверхполе?» — хмыкнул Дюран. «Катя рассказывала», — улыбнулась в ответ Вики. «Навязчивая идея химерианцев». По правде говоря, заметил Дюран, есть и другие пути к спасению. Самое очевидное решение — найти способ, чтобы разогнать сферу до девяносто пяти сотых скорости света. Откуда взялась эта цифра? Ну, Дюран доживал котлету и неопределенно махнул вилкой. Сейчас хинги движутся на девяносто двух сотых. Машины уверены, что девяносто четыре сотых — предел их возможностей. Опередив их на одну сотую, мы начнем увеличивать отрыв, а дальше вопрос времени и математики. — И куда мы полетим? — спросила Вики. — В другую галактику, разумеется. Дюран отодвинул пустую тарелку, и та исчезла. Вместе с вилкой и кофейной чашкой. — Ты же не станешь бесконечно кружить по Млечному Пути. Мы пересечем Войт и обретем подлинную свободу. Когда между нами и Хингами... Исчезнет даже визуальный контакт, опасность исчезнет. В межгалактических безднах нет культур, которые призрачники смогут подчинить. Марионетки не будут нам досаждать и не смогут отслеживать вектор нашего движения. Вот она, свобода. А что с сингулярностью? Она неизбежна, уверенно заявил Дюран. У нас нет морального права искусственно притормаживать развитие созданной нами же культуры. «Машины не интересуются экспансией, ресурсами, войнами и доминированием. В них нет тяги к разрушению. Уверен, люди и машины спокойно будут сосуществовать в одной вселенной». «Ты оптимист». «Всегда был таким», — Вики вздохнула. «Это одна из причин, по которым я тебя полюбила». «Правда?» — Дюран был польщен. «А другие причины назовешь?» «Если хорошенько попросишь». Вики лукаво подмигнула мужу, поднялась из-за стола и приблизилась к панорамному окну. Не сговариваясь, они отменили преграду. В кухню ворвался бриз. Солнце уже поднималось над горизонтом, ночной холодок отступал. Кухня плавно переходила в закругленную террасу, являвшуюся частью палубы. Дом, принявший облик остроносой яхты, мчался по волнам к Гибралтарскому проливу. Изредка до Вики и Дюрана долетали соленые брызги. Они стояли, обнявшись, и смотрели на край солнечного диска. Дюран успел подумать, что смена парадигм — штука опасная, но очень правильная. «Мы взяли курс на грядущее», — подумал аналитик курс, который вполне может привести землю к истинному величию. Мы научимся существовать без покровителей машинных богов, мудрых комитетов и прочих костылей. Мы станем расой, избавленной от страха перед завтрашним днем. Вот только для начала придется выжить. Июнь, декабрь 2021 года.